Глава одиннадцатая Я проснулась посреди ночи от хлопка входной двери. Часы в телефоне показывали половину третьего. Вадим вернулся. Странно, что он так долго пробыл на месте взлома, но мне не хотелось выяснять подробности. Мне вообще не хотелось с ним разговаривать. Натянув на голову одеяло, я притворилась, что сплю. Он рухнул на постель рядом со мной и вскоре засопел. Я же никак не могла заснуть снова. Как назло сон ушел. чего то я ощущала дискомфорт. Запах. Меня раздражал посторонний запах, чем-то похожий на цветочный. Высунув голову из-под одеяла, я убедилась, что Вадим заснул и только тогда позволила себе выскользнуть из-под одеяла. Тошнотворный запах заставил меня приоткрыть окно. Я никак не могла понять, Почему он мне знаком? Открыв окно на проветривание, я вышла из спальни. Уже на кухне, когда наливала в стакан воды, до меня дошло. Это был запах женских духов, тонкий цветочный аромат снероли, эфирное масло, которое я не выносила. Такие невыносимые духи были только у Колокольцевой. Нет, не может быть, он же ее уволил. Да и как? когда успел у нее отметиться. От досады кружилась голова, и я зажмурилась. Вот почему Вадим вернулся в три часа ночи. Он успел заехать Колокольцевой. На душе стало так гадко. Как он может предлагать мне ребенка, а потом вот так внезапно срываться в ночи и изменять стой, которую показательно уволил у всех на глазах? Забрав из спальни плед, я ушла в гостиную. Проворочившись на гостевом диване под пледом, я так и не смогла заснуть. В шесть часов утра, окончательно разозлившись на себя за то, что теперь весь день буду чувствовать себя разбитой, я закуталась в плед и отправилась на кухню сварить чашку кофе. Я любила варить кофе в турке. Свежесваренный кофе казался мне особенным. Кофемашина не дает такого приятного вкуса, как кофе, который варят на огне. Спустя пятнадцать минут, устроившись за барной стойкой, я медленно пила кофе и размышляла. Оставаться рядом с Вадимом у меня больше не было сил. Мне нужен отпуск, и на время отпуска я хочу съехать к маме. Подумала немного и что-то перемкнула. Мне было необходимо подтверждение моей догадки насчет Нероли. Я набрала номер колокольцевой. «Да!» – раздалось хриплое в трубке. «Мой муж сегодня ночью у тебя был?» Холодно поинтересовалась я. «Какой муж?» Несколько мгновений Ната соображала, о чем речь. А потом я почувствовала, как ее губ коснулась блаженная улыбка. «А, ты о Вадиме? Да, он был у меня». «Чем можешь это доказать?» М -м «Ничем». Разве что отметинами на бедрах, которые он оставил, когда мы занимались любовью. Знаешь, тебе очень повезло. Не каждой женщине достается такой страстный муж. Но твоя власть будет продолжаться недолго. Если думаешь, что, уволив меня, ты получила его обратно, то ты ошибаешься. Вадиму стоило сделать всего один звонок. И со следующей недели я выхожу на новую работу в мединститут. Новая должность, отличная зарплаты и никаких истеричных жен рядом. Все в шоколаде, кроме тебя, естественно. Ты так и останешься обманутой женой. В трубке раздались короткие гудки. Я напряженно сглотнула подкативший к кому горло и отложила мобильник в сторону. Ненавидя себя за слабость, я растирала по лицу частые слезы. Все. Я больше так не могу. То, что он поехал к ней сразу после того, как взял меня в ванной и пообещал мне ребенка, стало последней каплей. А то, что он нашел Колокольцевой другую работу... Вбила еще один гвоздь в наш брак. Кажется, тоже последний. Не дожидаясь, когда проснется Вадим, я отправилась в гардеробную комнату. Переодевшись в джинсы и футболку, достала чемодан и начала собирать вещи. В разгар сборов дверь распахнулась. На пороге стоял Тихонов в одних брюках из черного шелка. Лена, он провел по заспанному лицу ладонью. Ты что делаешь? Она мне звонила. Обернувшись, зашипела я. — То Твоя Колокольцева. Ты нашел ей работу, да? — Ублюдок, как я могла тебе поверить? Всхлипнув, я дернула замок на змейке и застегнула набитый доверха вещами чемодан. — Работу? Я похож на благодетеля? Подхватив чемодан, я попыталась выйти из гардеробной, но лишь уткнулась в крепкую грудь Тихонова. «Выпусти меня», — попросила опустошенно. «После того, как ты обещал мне ребенка, как ты мог? Как мог поехать ночью к ней?» Муж вытаращил на меня глаза. «Очнись, Лена! Я был у следователя. Компьютер взломали. Какая колокольцева? Я ее знать не знаю. Ты хотела, чтобы она не маячила, и я ее уволил. Все. — От тебя воняло ее духами, когда ты вернулся. — Клянусь, я провел все время со следователем Мезенцевой Людмилой Ильиничной. И да, от нее жутко пахло духами. Видимо, запах такой въедливый, что пропитал мою одежду. А принимать душ я не стал. Но в самом деле, какой душ в три часа ночи? Ума не приложу. Что тебе наплела Колокольцева? но с тех пор, как ее уволили, я ее не видел. «Я тебе не верю, не верю!» Слезы покатились по щекам. «Я ухожу, Вадим. Хватит с меня твоих измен!» Он схватил меня за руки и привлек к себе. Я вырывалась, билась в его руках, но он не отпускал. «Лена, успокойся! но ну, пожалуйста, родная!» Усаживая на широкий пуф у стены, уговаривала меня тихо. «У меня с Колокольцевой ничего не было. Не знаю, что ты там себе выдумала, но общение с правоохранительными органами вытянуло из меня последние силы. Тебя, кстати, тоже ждет допрос, так что готовься». Я оторопело смотрела на него. Он был настолько убедителен, что заставил меня усомниться в своем разуме. «Может, мне показалось, и я не звонила Колокольцевой?» «Леночка, у нас с тобой прекрасный союз. Ты дополняешь меня, как никто другой. Мои партнеры с завистью смотрят мне вслед, когда я иду с тобой по коридору», — ворковал он. «Ты хочешь ребенка? Ребенок будет. Мы сделаем ЭКО. Давай договоримся. Открытие нового корпуса Ориона, банкет». И на следующей неделе мы вместе отправимся в клинику на консультацию. А насчет твоей красоты, я уверен, одни роды не смогут изуродовать тебя до неузнаваемости. В конце концов, современная медицина способна творить чудеса. Ей не подвластны только мои прежние жены. С тобой все будет по-другому. Ведь ты у меня самая любимая. Я не хочу тебя потерять. Я очень дорожу нашим союзом. Леночка. Он говорил, говорил, и я успокаивалась. Просто сидела, позволяя ему держать меня в своих объятиях, и чувствовала, как от усталости глаза закрываются сами собой. — Давай ты поспишь. Не стоит сегодня идти на работу. Я справлюсь один. Ласково поглаживая меня по волосам, предложил Тихонов. — Возьмешь внеплановый выходной перед самым главным стартом. Мне надо, чтобы на открытии и на банкете ты выглядела отдохнувшей. Ну-ка, давай я отнесу тебя в кроватку. Ты выспишься, потом примешь пенную ванну, а завтра уже выйдешь на работу. Не дожидаясь ответа, Вадим подхватил меня на руки и понес в спальню. После истерики у меня даже не было сил ему сопротивляться. Как только моя голова коснулась мягкой подушки, меня унесло в царство снов. Я чувствовала, как Вадим заботливо укрывает меня одеялом и тихо закрывает дверь в спальню. И у меня не было ни малейшего желания просыпаться. Я проснулась, когда время перевалило за полдень. Села в постели и взглянула на экран телефона. От Вики было несколько пропущенных вызовов. Видимо, подруга испугалась, что я не вышла на работу и подумала самое худшее. Я напечатала ей сообщение, что со мной все в порядке, муж всего лишь великодушно позволил мне отдохнуть и выспаться, а потом долго сидела в постели, обхватив колени руками. В голове было пусто. Как же я облажалась! Из-за запаха духов позвонила Колокольцевой, повела себя как полная дура. И вправду жена истеричка. А она, конечно, подхватила мои опасения. И в отместку наговорила, что Вадим был у нее ночью. Я подумала еще немного и набрала Вику. «Лена, привет!» «Как ты меня напугала тем, что сегодня не вышла на работу! Ты точно в порядке?» Зазвенел тревогой на другом конце провода голос подруги. «Приветик!» «Не волнуйся, все нормально!» Вадим включил заботливого мужа и великодушно позволил мне отоспаться перед завтрашним открытием нового корпуса. «На него это не похоже». «Вик, скажи, как фамилия следователя, который вчера занимался взломом нашего кабинета?» Кожухова напряглась. «Каким взломом?» «Как каким? Мой муж вчера в десять вечера сорвался с места, сказал, что вскрыли наш с ним кабинет в Орионе». «Не было никакого взлома. Лен, с тобой точно все в порядке?» Я напряженно сглотнула. Исследователя не было? — Нет. Ты же знаешь, у нас, если форс-мажор, то гудит весь персонал. А сегодня тишина. Но я уточню у охранника и тебе перезвоню. — Перезвони обязательно. В трубке раздались короткие гудки. Несколько мгновений я сидела на постели, хлопая глазами в пустоту. А потом набрала номер старой знакомой. которая работала в отделе кадров нашего мединститута.